Глава 9. Вот что мы любим в друзьях, и любим так, что человек чувствует себя виноватым, если он не отвечает любовью на любовь. От друга требует только выражение благожелательности. Отсюда эта печаль по случаю смерти, мрак скорби, сердце, упоенное горечью, в которое обратилась сладость. Смерть живых, потому что утратили жизнь умершие. Блажен, кто любит тебя, в тебе друга и ради тебя врага. Только тот не теряет ничего дорогого, кому все дороги в том, кого нельзя потерять. А кто это, как не Бог наш? Бог, который создал небо и землю и наполняет их. Ибо наполняя, Он и создал их. Тебя никто не теряет, кроме тех, кто тебя оставляет. А кто оставил куда пойдет и куда убежит. Только от тебя, милостивого, к тебе гневному, где не найдет он в каре его постигший твоего закона. А закон твой истина, и истина — это ты».